Книга третья Глава первая О предании красоты внешнему виду Как-то пришел к нему один юноша, обучавшийся ораторскому искусству, с чрезмерно изысканно уложенными кудрями и вообще весь разноряженный «Скажи мне», — обратился он к тому, — «не считаешь ли ты, что и собаки некоторые, прекрасные, и лошади...» И так каждая из остальных живых существ. «Считаю», — сказал тот. «Значит, и люди одни прекрасные, а другие безобразные». «Как же иначе?» «Ну а по одному и тому же ли основанию называем мы называемы прекрасными каждая из этих живых существ среди одного и того же рода, или каждая по-особому?» «Тебе это будет видно вот так. Поскольку мы видим, что собака — «По своей природе рождена для одной цели, лошадь для другой, соловей для какой-то иной, то не было бы нелепым заявить вообще, что каждое существо именно тогда прекрасно, когда оно обладает самым лучшим соответственно своей природе, а поскольку природа каждого различна, то по-различному мне кажется прекрасной каждая из них, не так ли?» Тот соглашался. «Не правда ли?» Именно то, что делает собаку прекрасной, делает лошадь безобразной, а именно то, что делает лошадь прекрасной, делает собаку безобразной, раз их природа различна. По-видимому. Да и делающие все борца, думаю я, прекрасным, это делает борца нехорошим, а бегуна даже очень смешным. И кто прекрасен для пятиборья, он же наиболее безобразен для борьбы. «Это так», — сказал тот. «Так что же делает прекрасным человека? Не то ли именно, что делает прекрасным среди своего рода, и собаку, и лошадь?» «То», — сказал тот, — «Что же делает прекрасной собаку? Наличие совершенного свойства собаки в ней. А лошадь? Наличие совершенного свойства лошади в ней. Ну а человека? Разве же не наличие совершенного свойства человека в нем? Так вот и ты, если хочешь быть прекрасным юноша», этого усердно добивайся, человеческого совершенного свойства. А в чем оно заключается? Смотри, кого ты сам хвалишь, когда хвалишь кого-то без пристрастия? Справедливых ли или несправедливых? Справедливых. Скромных ли или распущенных? Скромных. А воздержанных или невоздержанных? Воздержанных. Значит, делая себя таким вот, Знай, что ты будешь делать себя прекрасным. А до тех пор, пока ты будешь пренебрегать всем этим, ты неизбежно должен быть безобразным, несмотря на все свои ухищрения казаться прекрасным. Дальше я уж и не знаю, как мне сказать тебе. Ведь если я стану говорить то, что думаю, то огорчу тебя, и ты уйдешь, и, пожалуй, больше не придешь сюда. Если я не стану говорить, смотри, что я натворю. Ты приходишь ко мне для того, чтобы получить пользу, а я не принесу тебе никакой пользы. Ты приходишь ко мне как к философу, а я ничего не скажу тебе как философ. А как жестоко по отношению лично к тебе пренебрежительно оставить тебя неисправленным. Если когда-нибудь позднее ты образумишься, то с полным основанием будешь винить меня, что узрел во мне эпиктет, чтобы, видя, как я прихожу к нему таким, пренебрежительно оставить меня в таком безобразном состоянии и никогда не сказать ни слова. Он счел меня таким безнадежным. Не молод ли я был? Не был ли я способен внимать разуму? А сколько других молодых совершают по молодости множество таких ошибок? Я слышал как-то о некоем Полимоне, который был совершенно распущенным юношей и потом так переменился. Полимон Афинянин Вел в молодости разгульную жизнь. Однажды он явился с пира пьяным к Ксенократу, главе Академии. IV век до нашей эры. Он был учеником Платона, который наставил его на путь истины. Впоследствии Полимон стал знаменитым философом, после смерти Ксенократа возглавил Академию с 315 по 266 годы до нашей эры. Пусть так. Он не думал, что я окажусь по лимонам. Прическу-то мою мог он побудить меня исправить, украшения-то мои мог побудить меня снять, побудить меня перестать удалять волосы мог. Однако, виде меня в таком, каком мне назвать, облике, он молчал. «Я не называю, какой это облик, но ты сам назовешь его тогда, когда придешь в себя, и ты узнаешь, что это за облик и кто заботится о нем». Если ты позднее будешь винить меня в этом, что смогу я привести в свое оправдание? Да, ну скажу я, да он не послушается. В самом деле, послушался ли Лаий Аполлона? Лаий. Царь Фив, отец Эдипа. Дельфийский оракул Аполлона возвестил ему, что он умрет от сына, который родится у него от его жены Иокасты. Когда у него родился сын, Эдип, Он велел оставить новорожденного на горе кеферон но слуга передал ребенка коринфскому пастуху, который отдал его Полибу, царю Коринфа, усыновившему его. Повзрослев и пожелав узнать в дельфах о своем происхождении, Эдип случайно встретился с Лаием, случайно убил его, не зная, что это его отец. Разве он, уйдя и напившись пьяным, не распростился с его оракулом? Так что же, разве тем не менее не сказал ему Аполлон всю правду? Притом я не знаю, послушаешься ли ты меня или нет, а он совершенно точно знал, что тот не послушается, и все же сказал. А почему он сказал? А почему он Аполлон? А почему он дает оракулы? А почему он назначил себя на это место так, чтобы быть прорицателем и источником истины, и чтобы к нему приходили со всего света? А почему надписано «познай самого себя», хотя никто этого не постигает? В преддверии храма Аполлона в Дельфах. Всех ли приходивших удавалось Сократу убедить заботиться о самих себе? Даже тысячной части не удавалось. И все же, поскольку он был, как он сам говорит, назначен своим божеством в это место в строю, он уже не оставлял его. Своим божеством, точнее, даймонием, личным духом-покровителем, о котором Сократ говорил как о внутреннем голосе, голосе Бога внутри его. И даже судьям. Что он говорит? «Если вы меня отпустите, — говорит он, — с тем условием, чтобы я больше не занимался тем, чем занимаюсь сейчас, я не примирюсь и не уймусь. Нет, обращаясь и к молодому, и к старому, — словом, ко всякому встречному, я буду спрашивать о том, о чем и сейчас спрашиваю, а в особенности вас, — говорит он, — моих сограждан, потому что вы мне ближе родом. Ты так назойлив, в сократе любопытен. А какое тебе дело до того, что мы делаем? Да что ты такое говоришь? Ты, живущий со мной в одном обществе и мой сородич, не заботишься о себе и предоставляешь городу плохого гражданина, Сородичем плохого сородича, соседем плохого соседа. «Ну а ты кто такой?» Тут громко сказать. «Я тот, кому должно быть дело до людей». Ведь и против льва любой бычок осмеливается выступить. А если явится и выступит бык, говори ему, если тебе угодно, «А ты кто такой?» И «Какое тебе дело?» Человек. Среди каждого рода рождается нечто исключительное. Среди быков... Среди собак, среди пчел, среди лошадей. Не говори же исключительному «ну а ты что такое?», иначе оно, обретя откуда-то голос, скажет «я то же, что пурпурная полоса на тоге, не требует меня, чтобы я был подобен остальным, и не упрекай мою природу за то, что она создала меня отличающимся от остальных». «Что же? Я такой ли? Откуда мне? Ну а ты?» — Такой ли, кто способен выслушивать правду? — Если бы. Но все же, поскольку мне как-то определено носить седую бороду и потертый плащ, и ты приходишь ко мне как к философу, я не отнесусь к тебе жестоко и как к безнадежному, а скажу. — Юноша, кого хочешь ты делать прекрасным? Познай сначала, кто ты есть, и вот так украшай себя. — Ты человек, — То есть смертное живое существо, обладающее способностью пользоваться представлениями разумно. А что значит разумно? Согласно с природой и совершенным образом. Что же у тебя исключительное? Живое существо? Нет. Смертное? Нет. Способность пользоваться представлениями? Нет. Исключительная у тебя способность разума. «Вот ее украшай и придавай ей красоту. А кудре предоставь уложившему их, как ему самому было угодно». То есть Богу или природе. «Ну а какие еще есть у тебя названия? Мужчина ты или женщина?» «Мужчина». «Так мужчине придавай красоту, не женщине. Она по природе рождена не и нежной, И если она очень волосатая, то это диковина, и ее показывают в Риме среди диковин. То же самое для мужчины. Быть совсем не волосатым. И если он совсем не волосат от природы, то это диковина. Но если он сам удаляет и выщипывает их у себя, что с ним делать? Где показывать его и какую сделать надпись? Я покажу вам мужчину, который предпочитает быть женщиной, а не мужчиной. Какое ужасное зрелище. Все до единого поражались бы этой надписи, и, клянусь Зевсом, думаю, что даже сами, выщипывающие у себя волосы, не понимая, что это и есть именно то, что они делают. Человек, в чем ты можешь винить свою природу? В том, что она произвела тебя мужчиной? Вероятно, приводятся слова Диогена, сказанные по такому же поводу. Разве ты можешь винить природу в том, что она создала тебя мужчиной, а не женщиной. Что же, следовало всех порадить женщинами? И что толку было бы тебе украшать себя? Для кого бы ты украшал себя, если бы все были женщинами? Но не нравится тебе эта штуковина. Разделайся с ней целиком и полностью, устрани, как ее там, причину волосатости. Сделай себя совсем женщиной, чтобы мы не заблуждались, а не наполовину мужчиной, наполовину женщиной. Кому хочешь ты понравиться? Бобенкам? Нравься им как мужчина. Да, но им приятно не волосатые. Не повесится ли тебе? И если бы им были приятно извращенные, ты стал бы извращенным. В том ли твое дело, для того ли ты рожден, чтобы быть приятным, распущенным женщинам? Вот такого ли тебя сделаем мы гражданином Каринфа, а может статься и смотрителем города, или надзирателем эфебов, или военачальником, или устроителем состязаний? Ну а и женившись, намерен ты выщипывать у себя волосы? Для кого и для чего? И народив детей, ты потом их тоже с выщипанными волосами введешь к нам в гражданство? Прекрасный гражданин, член совета, оратор, вот такими, чтобы у нас рождались и воспитывались молодые люди, должны мы молить? Нет, ради богов, юноша». Но раз услышав эти речи, ты, уйдя, скажи самому себе, «Все это не Эпиктет мне сказал, да и откуда ему, а некий, видно, благосклонный Бог через него». Да и Эпиктету и не пришло бы в голову сказать все это, потому что он обычно не говорит никому. Давай-ка послушаемся Бога, чтобы не навлечь на себя его гнев. Но нет, если ворон своим криком дает тебе какое-то знамение, то это не ворон дает знамение, а Бог через него. А если он даст какое-то знамение через человеческий голос, разве не человека заставит он говорить тебе все это, для того, чтобы ты узнал силу божества, потому что одним он дает знамение так, другим иначе, а обо всем важнейшем и главнейшем он дает знамение через прекраснейшего вестника? Не это ли именно говорит поэт? Мы ведь ему предвестие, И Герме с вестью послав Остроокова аргоубийцу, не его убивать, не брать женою-супругу. Одиссея. Повеление богов Эгисту не убивать Агамемнона и не жениться на Клитомнестре, супруге Агамемнона. Аргоубийца. Эпитет Гермеса, убившего Аргаса, Аргуса. Неусыпное, стоглазое чудовище. Гермес сошел на землю, чтобы сказать ему это. «Вот и сейчас боги говорят тебе это. Гермия с вестью послав гонца их, аргоубийцу, не извращать то, что в прекрасном состоянии, и не усердствовать попусту, а оставить мужчину мужчиной, женщину женщиной, прекрасного человека, как прекрасного человека, безобразного, как человека безобразного». потому что ты не плоть и не волосы, а свобода воли. Если она у тебя будет прекрасной, тогда ты будешь прекрасным. А пока я не решаюсь говорить тебе, что ты безобразен, потому что ты, кажется, мне готов выслушать все, что угодно, но только не это. Но смотри, что говорит Сократ самому прекрасному из всех и находящемуся в самой цветущей паре Алкевиаду. Так старайся быть прекрасным». Что он ему этим говорит? «Укладывай свои кудри и выщипывай у себя волосы на ногах?» «Ни в коем случае!» «Но украшай свою свободу воли, удаляй дурные мнения!» но ну, а бренное тело как?» «Как оно есть по своей природе?» «Эти вещи — дело другого. Предоставь их в его распоряжение!» «Что же? Оно должно содержаться в нечистоплотности?» «Ни в коем случае!» Но кто ты есть и каким по своей природе рожден, вот его содержив чистоплотности. Мужчину, как полагается быть чистоплотным мужчине. Женщину, как полагается женщине. Ребенка, как полагается ребенку. Но нет, вырвем-ка и у льва гриву, чтобы он не был в нечистоплотности, и у петуха гребень, потому что он тоже должен быть в чистоплотности. Да, но этот, как полагается петуху, Тот, как полагается льву, охотничья собака, как полагается охотничьей собаке. Глава 2. В чем следует упражняться на деле тому, кто намерен совершенствоваться, и что мы не заботимся о главнейших вещах? Есть три вопроса, в которых следует упражняться на деле тому, кто намерен стать добродетельным человеком. Вопрос, касающийся стремлений и избеганий.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 Второй – это вопрос, касающийся надлежащего. Я ведь должен быть неподверженным страстям не как статуя, но соблюдая отношения, природные и приобретенные, как благочестивый, как сын, как брат, как отец, как гражданин. Третий – это вопрос уже для совершенствующихся. Вопрос, касающийся непоколебимости в самом всем этом, так чтобы даже во сне не упустить неисследованным какое-нибудь явившееся представление, даже при опьянении, даже когда нападет умопомрачение. Это говорит выше нас, а нынешние философы, оставив в стороне первые вопросы второй, предаются занятию третьим, изменяющимися рассуждениями, рассуждениями, приводящими к умозаключению путем вопросов, условными рассуждениями, ложными рассуждениями. Ведь следует, говорит, И, имея дело с этими предметами, сохранить незаблуждаемость. Кому? Добродетельному человеку. Так тебе вот этого не достает. Все остальные предметы ты уже преодолел своим усердием. Что касается презренной монетки, не заблуждаем ли ты? Если увидишь красивую девчонку, в состоянии ли ты устоять против этого представления? Если сосед твой получит наследство, не гложет ли тебя зависть? Сейчас тебе недостает всего лишь только непоколебимости? Несчастный, самому всему этому, ты учишься в трепете, беспокоясь о том, как бы кто-нибудь не стал презирать тебя, и выведывая, не говорит ли кто-нибудь чего-нибудь о тебе. И если кто-нибудь придет и скажет тебе, когда речь шла о том, кто самый лучший философ, один из присутствовавших говорил, что единственный философ это такой-то, Вот уже душонка твоя с палец выросла до двух локтей. А скажи другой из присутствовавших. Вздор, говоришь, не стоит быть слушателем такого-то. Что он в самом деле знает? У него только первоначальные основы и больше ничего. Вот тоже потерял самообладание, побледнел, сразу раскричался. Я ему покажу, кто я! Я покажу, что я великий философ! Оно и так видно. к чему хочешь ты показать это иным еще образом? Разве ты не знаешь, что Диоген вот так показал одного софиста, вытянув средний палец, затем, когда тот пришел в ярость, «Вот!» — сказал такой-то. «Я показал вам его!» Что считалось непристойным и оскорбительным. Человека ведь пальцем не показать, как камень или как полено, но когда покажут его «мнение», Тогда и покажут его как человека. Посмотрим и твои мнения. Неужели не ясно, что ты ни во что не ставишь свою свободу воли, а смотришь на то, что вне тебя, на то, что не зависит от свободы воли? Что скажет такой-то, кем ты покажешься, просвещенным ли, прочитавшим ли Хрисипа или Антипатра, ну а если и Архидема, то ты полностью достиг всего? Что ты еще беспокоишься о том, как бы тебе показать нам, кто ты? Хочешь, скажу тебе, кого ты показал нам? Человека, предстающую низким, жалующимся на свою судьбу, вспыльчивым, малодушным, жалующимся на все, винящим всех, никогда не бывающим в спокойствии, тщеславным. Вот что показал ты нам. Теперь иди и читай Орхидема. Ну а если свалится и запищит мышь, вот ты и умер. Тебя ведь ждет такая же смерть, так и того, как его там Криния. Криний – философ стоической школы. Предполагают, что он был учеником Орхидема и относят его ко второй половине II века до н.э. Его упоминает еще только Диоген Лаэртский в своих ссылках на его сочинение по стоической логике. Тот тоже кичился тем, что понимает Орхидема – несчастный, Не хочешь ли ты оставить все это, нисколько не касающееся тебя? Все это пристало тем, кто в состоянии учиться этому без смятения, кто вправе сказать «я не гневаюсь, не печалюсь, не завидую, не испытываю помех, не испытываю принуждений». Что мне остается? У меня есть досуг, я спокоен. Посмотрим-ка, как следует вести себя с изменениями рассуждений. Посмотрим-ка, как, приняв какое-то условие, не быть приведенным ни к чему нелепому. Все это их дело. Лишь пребывающим в внутреннем благосостоянии пристало разводить огонь, завтракать, а может статься и петь, и плясать. А в то время, как корабль тонет, ты мне тут поднимаешь паруса. Глава 3 Что есть предмет добродетельного человека и против чего главным образом следует упражняться на деле? Предмет добродетельного человека — своя собственная верховная часть души, тело же — предмет врача и учителя борьбы, земля — предмет земледельца, а дело добродетельного человека — пользоваться представлениями в соответствии с природой. По природе же всякая душа рождена как признавать истинное, отвергать ложное, воздерживаться от суждения при неясном, так и по отношению к благу быть движимой стремлением, По отношению к злу — избеганием, а по отношению к тому, что и не зло, и не благо — ни тем, ни другим. Ведь как менял ли торговец овощами, не вправе признать негодной монету Цезаря, но если ты покажешь ее, он волей-неволей должен отпустить то, что продается на нее, так обстоит и у души. Благо, представившись, тотчас вызывает движение к себе, зло прочит себя». А душа никогда не признает негодным очевидное представление о благе, точно так же, как монету Цезаря. Вот от этого зависит всякое движение и человека, и Бога. Поэтому благо предпочитается всякому родству. «Мне нет никакого дела до отца, а только до блага». «Ты так черств? Я так ведь по природе рожден. Эту дал мне монету Бог». Поэтому, если благо отлично от добродетельного и справедливого, то отступают прочь и отец, и брат, и отечество, и все дела. А разве я пренебрегу своим благом, чтобы им обладал ты, и уступлю его тебе? За что? Я твой отец, но не благо. Я твой брат, но не благо. А если мы положим его в правильной свободе воли, то соблюдение отношений становится благом. Стало быть, кто отказывается от притязаний на то, что относится к внешнему миру, тот достигает блага. Отец лишает имущество, но он не причиняет этим вреда. Брат будет иметь большую часть земли, да сколько ему угодно. Так разве совестливости, разве честности, разве братолюбие? Из этого-то владения кто может изгнать? Даже Зевс не может». Он ведь и не пожелал этого, но сделал это зависящим от меня и дал, каким имел сам, не под помехам, не под властным принуждениям, не под властным препятствием. Так вот, когда у другого какая-то другая монета в ходу, покажи ее и получай то, что продается на нее. Прибыл в провинцию проконсулом вор. Какая у него монета в ходу? Серебро. Покажи и забирай то, что хочешь». Прибыл Прелюбодей. Какая у него монета в ходу? Девочки. Возьми, говорит, монету и продай мне вещицу. Дай и покупай. Другого занимают мальчики. Дай ему монету и возьми то, что хочешь. Другой, любитель охоты, дай лошадку прекрасную или собачку, с оханьями и стенаниями будет продавать он на нее то, что хочешь. Другой ведь принуждает его. Внутри. установивши эту монету. Против этого главным образом вот как следует упражнять себя. Как только на рассвете выйдешь, кого бы ты не увидел, кого бы ты не услышал, исследуй, отвечай как на вопрос. Что ты увидел? Красавца или красавицу? Прилагай мерку. не Независящая от свободы воли или зависящая от свободы воли? не Независящая от свободы воли. Отбрасывай прочь. «Что ты увидел? Оплакивающего кончину ребенка? Прилагай мерку. Смерть есть зависящая от свободы воли. Отбрасывай долой». «Повстречался тебе консул? Прилагай мерку». «Консульство? Что это такое? Независящая от свободы воли или зависящая от свободы воли?» «Независящая от свободы воли. Отбрасывай и это. Негодно. Откинь прочь. Нисколько не касается тебя». И если бы мы вот так на деле упражнялись против этого каждый день с рассвета до ночи, что-то получалось бы, клянусь богами. А в действительности всякое представление, пока мы зеваем, тотчас хватает нас, и только, если только в школе, мы чуточку можем очнуться. Потом, выйдя из школы, мы, если увидим оплакивающего, говорим «пропал», если консула «счастливец», Если изгнанника — страдалец. Если бедняка — несчастный, ему негде взять поесть. Так вот, следует искоренять в себе эти негодные мнения. В этом напрягать все свои усилия. Ведь что такое плач и стенание? Мнение. Что такое несчастье? Мнение. Что такое междуусобие, Что такое разногласие? Что такое жалоба? Что такое обвинение? Что такое нечестивость? Что такое пустословие? Все это мнение, и ничто иное, при том мнение о независящем от свободы воли, как о благе и зле. Пусть человек перенесет их на зависящие от свободы воли, и я ручаюсь ему, что он будет стоек, как бы у него не обстояло все. Как чаша с водой, нечто подобное душа, как луч, падающий на воду, нечто подобное представление». И вот когда вода заколеблется, то кажется, будто и луч колеблется. Однако он не колеблется. И когда стало бы с человеком случиться головокружение, это не искусство, и добродетели его приходят в беспорядок, а дух, в котором они находятся. А когда он успокоится, спокойно и они. Глава четвертая. Против поклонника, непорядочно переживавшего в театре. Как-то прокуратор Эпира слишком непорядочно переживал за какого-то комического актера и за это подвергся всеобщей брани, да еще после этого рассказал ему, что подвергся брани и возмущался бронившими. Эпир – западная часть Северной Греции. Завоеванные Римом Македония и Греция были превращены в римскую провинцию Македонию. При разделе провинции между Августом и Сенатом В 27 году до нашей эры вся Греция к югу от Македонии была превращена в отдельную сенатскую провинцию с названием Ахая, управлявшуюся проконсулом или пропретором с помощью легатов и квесторов, которых назначал сенат. Но принципсы вмешивались и в дела сенатских провинций. Впоследствии Эпир был выделен в отдельную провинцию, время точно неизвестно, управлявшуюся прокуратором Цезаря. Во всех этих вопросах много неясного. Сайм предполагает, что прокуратор Эпира, с которым беседует здесь Эпиктет, идентичен с Гнеем Корнелием Пульхром, прокуратором Эпира при Трояне, 98-117 годы нашей эры. Главным городом Эпира был Никополь. И какое зло, сказал он, причиняли они. Они тоже переживали, как и ты. «Разве кто-нибудь переживает так?» — сказал тот. «Видя», — сказал он, — «что ты их правитель, друг и прокуратор Цезаря, переживаешь так, разве не должны были они тоже переживать так? Ведь если нельзя переживать так, то и ты не переживай так. А если можно, что ты негодуешь, если они подражали тебе? В самом деле, кому может подражать толпа, как не вам, высокопоставленным?» На кого обращает она свои взоры, приходя в театры, как не на вас? Вон как прокуратур Цезаря смотрит представление. Он кричит, и я, стала быть, буду кричать. Он скакивает, и я буду вскакивать. Его рабы расселись повсюду и кричат, а у меня нет рабов. Я сам, что есть мочь, буду кричать за всех. Так вот, ты должен знать, когда приходишь в театр, что ты приходишь мерилом и примером для остальных, как они должны смотреть представление. Почему же они бронили тебя? Потому что каждый человек ненавидит то, что препятствует ему. Они хотели, чтобы был увенчан такой-то, ты, чтобы другой. Они препятствовали тебе, а ты им. Ты оказался сильнее. Они стали делать то, что могли, стали бронить то, что препятствует им. Что же ты хочешь? Чтобы сам ты делал то, что хочешь — они даже не говорили того, что хотят. И что удивительного в том, земледельцы разве не бронят Зевса, когда испытывают препятствия от него? Моряки разве не бронят его? Разве перестают бронить Цезаря? Так что же? Не знает ли Зевс об этом? Не сообщают ли Цезарю все то, что говорят о нем? Что же он делает? Он знает, что если станет карать всех бронящих, ему не над кем будет властвовать. Что же? Разве ты должен был, приходя в театр, сказать так «Дай-ка пусть будет увенчан Сафрон?» Нет. Вот так. «Дай-ка пусть я сохраню свою свободу воли в этом предмете в состоянии соответствия с природой. Мне никто не дороже меня самого. Значит, смешно причинять вред самому себе. Для того, чтобы другой одержал победу в комедии. Кто же хочу я, чтобы одержал победу?» Тот, кто одерживает победу. И вот так победу всегда будет одерживать тот, кого я хочу. Но я хочу, чтобы был увенчан Сафрон. У себя дома устраивай сколько хочешь состязаний и провозглашай его победителем немейских, пифийских, истмийских, олимпийских игр. А в общественном месте не требуй себе преимущества и не присваивай себе общее, а иначе... Сноси брань, так как, когда ты делаешь то же, что и толпа, то ты ставишь себя вровень с ней. Глава пятая. Против тех, кто бросает школу из-за болезни. Болею я здесь, говорит, и хочу вернуться домой. Разве дома ты был бы не болеющим? Не наблюдаешь ли ты, добиваешься ли здесь чего-то, что ведет к исправлению твоей свободы воли? Ведь если ты нисколько не преуспеваешь в этом, то и приехал напрасно. Отправляйся, заботься о своих домашних делах. В самом деле, если не может твоя верховная часть души быть в состоянии соответствия с природой, то, по крайней мере, твоя землишка сможет. По крайней мере, скопишь денежку, окружишь заботами отца в старости, будешь вертеться на площади, будешь занимать должности. Порочный... Порочно будешь делать ты все, что следует из этого. А если ты осознаешь, что отбрасываешь некоторые дурные мнения, и вместо них принимаешь другие, перенес свою установку от того, что не зависит от свободы воли, на то, что зависит от свободы воли, и если когда и скажешь «горе мне», не говоришь при этом, что виной тому отец, брат, а говоришь «виной тому я сам», ты еще принимаешь в расчет болезнь. «Разве ты не знаешь, что и болезнь, и смерть должны застигнуть нас за каким бы то ни было делом? Земледельца они застигают занятым земледелием, мореплавателя, совершающим мореплавание. За каким делом хочешь быть застигнутым ты? Ведь ты должен быть застигнутым за каким бы то ни было делом. Если ты можешь за каким-нибудь делом лучше этого быть застигнутым, делай то. Что касается меня...» «Да доведется мне быть застигнутым только занятым, заботая о своей свободе воли. заботой о том, чтобы она была не подвержена страстям, чтобы не подвластной помехам, чтобы не подвластной принуждениям, чтобы свободной. Вот за какими занятиями я хочу оказаться найденным, чтобы я мог сказать Богу, нарушал ли я твои указания, пользовался ли я не для тех целей теми возможностями, которые ты дал мне». Пользовался ли не так чувствами, не так общими понятиями? Винил ли я тебя когда-нибудь? Жаловался ли я на твое управление? Я болел, когда ты хотел того, и другие болели, но я не противясь. Я был беден, так как ты хотел того, но с радостью. Я не занимал должностей, потому что ты не хотел того, и я никогда не жаждал должности». Видел ли ты меня из-за этого омраченным? Не обращался ли я к тебе всегда с светлым лицом, готовый повиноваться любому твоему приказанию, любому твоему знамению? Сейчас ты хочешь, чтобы я ушел с всеобщего празднества? Я ухожу. Я благодарен тебе всячески за то, что ты счел меня достойным принять участие во всеобщем празднестве с тобой, увидеть дела твои, приобщиться к пониманию твоего управления. Вот о чем занятым мыслями, вот о чем пишущим, вот о чем читающим, пусть застигла бы меня смерть. Но мать не поддержит мне голову, когда я болею. Отправляйся, стало быть, к матери. Действительно, ты стоишь того, чтобы болеть с поддерживаемой головой. Но дома я лежал в прекрасной постельке. Отправляйся в свою постельку. Ты, когда здоров, стоишь того, чтобы лежать в такой... Стало быть, не теряй то, что ты можешь там делать. А закрат что говорит? Как один кто-то, говорит он, радуется тому, что делает свою землю лучше, другой — коня, так я каждый день радуюсь, осознавая, что совершенствуюсь. В чем? Не в словечках ли? Человек, не кощунствуй. Не в пресловутых ли правилах? Что ты делаешь? Да ведь я не вижу, чем еще заняты философы. По-твоему, пустое это дело? Никогда не винить никого, ни Бога, ни человека? Не жаловаться ни на кого? С тем же выражением лица всегда выходить и входить? Вот что знал Сократ, и все же он никогда не говорил, что знает что-то или учит чему-то. А если кому-то требовались словечки или пресловутые правила, он отсылал того к протагору, к гиппию. Протагор и гиппий. одни из основателей софистической философии пятый век до нашей эры. Ведь и если бы кто-нибудь пришел за овощами, он отослал бы того к огороднику. У кого же из вас есть это намерение? Право же, если бы оно у вас было, вы и болели бы с удовольствием, и голодали, и умирали. Если кто-нибудь из вас был влюблен в красивую девушку, тот знает, что я говорю правду». глава шестая. Отдельное замечание. А когда кто-то спросил, как это несмотря на то, что сейчас усерднее работают над разумом, прежде больше преуспевали в совершенствовании, он сказал, над чем усердно работают сейчас, и в чем больше преуспевали в совершенствовании тогда, ведь над чем усердно работают сейчас, в том и окажутся преуспевающими в совершенствовании сейчас. И поскольку сейчас усердно работают над тем, чтобы сводить силлогизма к схемам, то и преуспевают в совершенствовании в этом. А тогда и усердно работали над тем, чтобы сохранить верховную часть души в состоянии соответствия с природой, и преуспевали в совершенствовании в этом. Так не путай одно с другим. И когда ты усердно работаешь над одним, нищие совершенствования в другом. Но посмотри... Тому ли кто-нибудь из нас, посвящая себя, чтобы быть и жить в состоянии соответствия с природой, не преуспевает в совершенствовании в этом? Ведь ни одного такого не найдешь. Мудрый человек неодолим, ведь он и не борется там, где он не сильнее. Если ты хочешь мою землю, возьми. Возьми моих рабов, возьми мою должность, возьми мое бренное тело, но мое стремление ты не сделаешь терпящим неуспех, и мое избегание не сделаешь терпящим неудачу». Он вступает только в эту борьбу. Борьбу за то, что зависит от свободы воли. Так как же ему не быть неодолимым? А когда кто-то спросил, что такое обыкновенный ум, он сказал, «Подобно тому, как можно было бы называть обыкновенным слухом тот, который способен различать только звуки речи, а тот, который способен различать тонны, уже необыкновенным, но слухом владеющего этим искусством. Так существуют определенные вещи, которые люди, несовершенно свихнувшиеся, видят в соответствии с обыкновенными возможностями. Такое состояние называется обыкновенным умом. Молодых людей изнеженных нелегко обратить к разуму, как и сыр крючком схватить. А одаренные, даже если отвращать их, еще больше льнут к разуму. Потому и Руф чаще всего пробовал отвращать, прибегая к этому как средству испытания одаренных и неодаренных. Он говорил, как камень, даже если бросишь его вверх, понесется вниз в силу такого своего устройства, так и одаренный. Чем больше отталкивать его, тем больше он тяготеет к тому, для чего по своей природе рожден». Глава 7. С корректором свободных городов, который был эпикурейцем. Корректор свободных городов, полисов, первоначально чрезвычайный, впоследствии постоянный уполномоченный Цезаря из числа сенаторов для упорядочения состояния свободных городов в римских сенатских провинциях. Корректоры действовали независимо от управляющих провинциями проконсулов, Первый вообще известный такой корректор – секст Квинтилий Валерий Максим, который был послан Трояном около 108 года н.э. в Ахайю, который в 98-м или 99-м году был квестором в провинции Вифиния-Понт. Его одноименный сын начал свою сенаторскую карьеру квестером провинции Ахайи. Как видно из этих бесед, он в молодости сопровождал своего отца в этой провинции. Полагают, что Максим – корректор, собеседник Эпиктета, идентичен с корректором с экстом-квинтилием Валерием Максимом, хотя здесь много неясного. Никополь, имевший статус свободного города, был главным городом Эпира. Эпир в это время был уже, по-видимому, отдельной провинцией, не входящей в Ахаю, а Валерий Максим был корректором провинции Ахаи Можно предположить, что полномочия корректора Ахаи распространялись и на свободные города Эпира, или корректор Ахае Максим только что прибыл в Грецию, в Никополь и посетил Эпиктета. Как-то пришел к нему корректор, а был то эпикуреец. «Нам, профанам», — сказал он тому, — «пристало спрашивать у вас философов, подобно прибывшим в чужой город у граждан и следующих что самое лучшее в мироздании, для того, чтобы и мы тоже, разузнав об этом, отправились осматривать, как те, достопримечательности в городах. Конечно, что есть три сущности в отношении человека – душа, тело и внешний мир. Против этого едва ли кто-нибудь возражает. Стало быть, ваше дело ответить, что самое лучшее, что назовем мы людям – плоть? И это из-за нее Максим отправился в плавание до Кассиопы зимой с сыном, сопровождая его. Кассиопа, мыс и гавань на севере острова Каркиры напротив Эпира. Был еще город в Эпире, недалеко от Никополя. Обычно он называется коссопа Была и гавань с таким названием в Эпире. Ради удовольствия плоти? Тот ответил отрицательно и сказал. Ни в коем случае. Не подобает ли быть серьезно занятым самым лучшим? Более всего подобает. Что же у нас лучше плоти? «Душа!» — сказал тот. «А благо самого лучшего ли лучше или худшего?» «Самого лучшего». «А благо души — это то, что зависит от свободы воли, или то, что не зависит от свободы воли?» «То, что зависит от свободы воли». «Значит, духовное удовольствие — это то, что зависит от свободы воли». Тот ответил утвердительно. «А само одно от чего возникает? От самого себя ли?» но это немыслимо, ведь в основе его должна быть как главное условие какая-то сущность блага, достигая которую мы будем испытывать удовольствие в душе тот соглашался и с этим, так от чего будем мы испытывать это духовное удовольствие ведь если от духовных благ вот и найдена сущность блага не может ведь благом быть одно, а тем от чего мы логически испытываем воздействие другое и если главное условие не благо следствие не может быть благом, ведь чтобы это следствие было логическим, главное условие его должно быть благом, но вы несомненно не его назовете, если вы в здравом уме, потому что вам придется назвать несообразное и с эпикуром, и с прочими вашими мнениями стало быть остается заключить что удовольствие в душе испытывается от телесного стало быть в свою очередь. Главным условием и сущностью блага оказывается телесное. Поэтому глупость сделал Максим, если отправился в плавание из-за чего-то иного, а не из-за плоти, то есть из-за самого лучшего. Глупо делает он, и если воздерживается от чужого, тогда как он судья и может брать его. Но если ты решишь взять, обдумаем только то, чтобы тайком, чтобы безопасно, чтобы кто-нибудь не узнал. Ведь украсть и сам Эпикур не объявляет злом, но зло попасться. И так как невозможно получить уверенность в том, что никто не узнает об этом, потому он говорит «Не крадите». Но я тебе говорю, что если это будет делаться искусно и тайно, никто не узнает об этом. Да потом у нас есть в Риме друзья могущественные и дружеские связи, и Эллины бессильны. Никто из них не осмелится обратиться туда по этому делу. что ты воздерживаешься от своего собственного блага. Глупо это, бессмысленно. Но даже если ты будешь говорить мне, что воздерживаешься, я не поверю тебе. Ведь как невозможно согласиться с тем, что представляется ложным, и отвергнуть истинное, так невозможно отказаться от того, что представляется благом. А богатство, благо и, во всяком-то случае, наиболее действенное средство для достижения удовольствий. почему бы тебе не присвоить его? А почему бы нам не совращать жену соседа, если мы можем сделать это так, чтобы никто не узнал? А если муж начнет молоть вздор, почему бы к тому же не отрубить ему голову? Если хочешь быть философом, каким он должен быть, если уж совершенным, если следующим своим мнением. А иначе ты ничем не будешь отличаться от нас, так называемых стоиков. Ведь и мы тоже говорим одно — а делаем другое. Мы говорим «прекрасное», делаем «постыдное». Ты окажешься с противоположной превратностью, исповедуя «постыдное», делая «прекрасное». Скажи, ради Бога, представляешь ли ты себе город эпикурейцев? Я не женюсь. И я тоже. Ведь не следует жениться. Но не следует рождать детей. Но не следует и участвовать в государственных делах. Что же получится? Откуда возьмутся граждане? Кто будет воспитывать их? Кто будет надзирателем эфебов? Кто будет надзирателем гимнасиев? Да и в чем будет он воспитывать их? В том, в чем воспитывались лакедимоняне или афиняне? Возьми ты мне молодого человека, наставь его в соответствии с твоими мнениями. Мнения эти негодны, разрушительны для города, пагубны для семьи, и даже женщинам не пристали. оставь их человек. Ты живешь в державном городе. Ты должен занимать должности, судить справедливо, воздерживаться от чужого. Тебе не должна представляться красивой никакая жена, кроме твоей. Не должен представляться красивым никакой мальчик. Не должна представляться красивой никакая серебряная утварь. Никакая золотая утварь. Вот со всем этим согласующиеся поищи мнения». исходя из которых ты с удовольствием будешь воздерживаться от вещей, обладающих такой убедительностью, которая способна увлечь и одолеть. А если бы вдобавок к убедительности их мы и философию какую-нибудь такую изобрели, еще и со своей стороны толкающую нас к ним и придающую им силу, что получилось бы? Что самое лучшее в чеканном изделии – серебро или искусство? Плоть – сущность руки – а дела руки, как имеющие главное значение. Так вот и все надлежащее трех родов. То-то, касающееся существования, то-то, касающееся того или иного определенного существования, а то-то, как само, имеющее главное значение. Вот так и не материю человека следует ценить, бренную плоть, а имеющее главное значение. В чем она заключается? Участвовать в государственных делах, Жениться, рождать детей, почитать Бога, заботиться о родителях, вообще, стремиться избегать, влечься, не влечься, как следует дело все это, как мы по своей природе рождены. А по своей природе рождены мы как? Как свободные, как благородные, как совестливые. В самом деле, какое другое живое существо краснеет, какое получает представление о постыдном? О удовольствии. Подчини всему этому как прислужника, как служителя, чтобы все это вызывало рвение, чтобы сдерживало в пределах дел в соответствии с природой. Но я богат, и у меня нет нужды ни в чем. Так что же ты еще притязаешь на занятия философией? Тебе достаточно золотой и серебряной утвари. Какая тебе нужда в мнениях? Но я и судья над Элленами. Ты умеешь судить? Что сделало тебя умеющим? Цезарь подписал мне верительную грамоту. Пусть он подпишет тебе, чтобы ты судил о музыкантах. И какая тебе польза? А все же, как ты стал судьей? Чью руку целовал? Симфора или Нумения? Симфор и Нумений неизвестны. Вероятно, судя по греческим именам, влиятельные вольноотпущенники при дворе. перед чьей спальней ночевал, кому посылал подарки. И ты еще не осознаешь, что быть судьей стоит столько же, сколько нумений. Ну а я могу бросить в тюрьму, кого хочу, как камень. Ну а я могу избить палкой, кого хочу, как осла. Это не властвование над людьми. Властвуй над нами, как над обладающими разумом. Показывай нам полезное, и мы последуем тому. Показывай не полезное и мы отвратимся от того. Сделай нас твоими ревностными последователями, как Сократ своими. Именно он властвовал над людьми, как над людьми, сделал их подчинившими ему их стремления, избегания, влечения, невлечения. Сделай это, не делай этого, иначе брошу тебя в тюрьму. Это уже не как над обладающими разумом властвование получается, но «сделай это», как установил Зевс, а если не сделаешь, то потерпишь ущерб, потерпишь вред. Какой вред? Иного никакого, кроме этого, не сделать то, что следует. Ты утратишь в себе честного, совестливого, порядочного. Иного большего вреда, чем это, не ищи. Глава восьмая. Как следует упражняться против представлений. Как мы упражняемся против софистических вопросов, так нам каждый день следовало бы упражняться и против представлений, ведь и они тоже задают нам вопросы. «Сын такого-то умер», — ответь, «не зависящее от свободы воли, не зло». «Отец оставил такого-то лишенным наследства, что это, по твоему мнению?» «Не зависящее от свободы воли, не зло». «Цезарь осудил его». не зависящее от свободы воли, не зло. Он опечалился от этого, зависящее от свободы воли, зло. Он благородно выдержал, зависящее от свободы воли, благо. И если мы вот так будем приучать себя, то будем совершенствоваться, ведь мы никогда не будем соглашаться ни с чем иным, кроме как с тем, о чем представление получается постигающее». Постигающее представление – этот перевод термина стоической философии от глагола «схватывать» условен. Постигающими, каталептическими, стоики называли представления, которые охватывают действительность реально существующего в соответствии с этим реально существующим. Такие представления, по учению стоиков настолько очевидны, что считаются ими критерием истины. Не такие представления называются непостигающими – а каталептическими. Но точное значение этого термина остается не очень ясным. Может быть, он относится не к объекту, а к субъекту, то есть истинность представления настолько очевидна, что она как бы схватывает человека, принуждает его согласиться с ней. Сын умер. Что случилось? Сын умер. Больше ничего? Ничего. Корабль погиб. Что случилось? Корабль погиб. Его увели в тюрьму. Что случилось? Его увели в тюрьму. А что плохи его дела, это каждый от себя добавляет. Но Зевс делает все это неправильно. Почему? Потому что он сделал тебя способным к выдерживанию, потому что наделил тебя величием духа, потому что не придал всему тому свойства быть злом, потому что в твоей возможности, претерпевая все то, быть счастливым, потому что он открыл тебе дверь на тот случай, если это тебя не устраивает. Человек, выйди и не вини. Как относятся римляне к философам, если хочешь узнать? Послушай. Италик, в особенности слывший у них философом как-то при мне рассердившись на своих, будто испытывая непоправимое, сказал, «Я не могу выносить. Вы губите меня. Вы заставите меня стать таким, показав на меня». Считается, что здесь имеется в виду Силий Италик около 26-101 -го, -го годов н.э., автор эпической поэмы «Пуническая война» в 17 книгах. о его жизни известна из письма Плиния-младшего. Силий Италик был знатным и богатым, занимал государственные должности, при Нероне он был доносчиком и консулом в 68 году. Впоследствии смыл это прежнее позорное пятно и удалился от делу. Занявшись поэзией и, по-видимому, философией, считают, что он был приверженцем стоической философии, хотя об этом прямо нигде не сообщается. Из-за продолжительной мучительной болезни он покончил с собой голодом, по всей видимости, в 101 году, при Трояне. В это время Эпиктет жил в Никополе после изгнания из Рима философов при Домициане в 93 году.